Она уже лежала в постели с погашенным светом, как вдруг вспомнила — фигурное катание. Его Анна назвала для примера. В детстве Пэрис его обожала, всегда смотрела чемпионаты по телевизору. Вот Анна посмеется. Пэрис по-прежнему посещала сеансы дважды в неделю и пока не была готова переходить на один раз. «Я кое-что придумала», — произнесла она с робкой улыбкой, явившись через три дня на очередной сеанс. «Коньки. В детстве я очень любила кататься. И детей на каток возила, когда они были маленькие. Но Анна и не думала смеяться». «Отлично», — спокойно сказала она. «Теперь вам задание, как можно скорее поехать на каток». — К следующему разу я хочу услышать, что вы побывали на катке и немного развлеклись. Пырис чувствовала себя крайне нелепо, но в ближайшие выходные отправилась на гринвичский каток и долго каталась по кругу, держась поближе к бортику. Было ранее воскресное утро, на льду почти никого не было, если не считать нескольких мальчишек в хоккейных коньках — И пары старушек, которые катались на удивление прилично, по-видимому, делали это всю жизнь. Уже через полчаса неловкость прошла, и Пэрис была в полном восторге. В четверг она опять поехала кататься и на сей раз удивила сама себя тем, что наняла инструктора, чтобы научиться делать вращение. Со временем это стало ее любимым времяпрепровождением, и когда на День Благодарения прилетели дети, Пэрис уже довольно многому научилась. На следующее утро она уговорила Вима и Мэг поехать с ней кататься, и была очень довольна, когда Вим вслух выразил ей свое восхищение. «Мам, ты как Пеги Флеминг!» — подхватила Мэг. «Это вряд ли, но все равно». «Спасибо». Они пробыли на катке почти до полудня, а потом отправились домой поедать индейку, которую Пэрис, уходя, поставила в духовку. Но, несмотря на насыщенное утро и радость от встречи с детьми, этот день дался ей нелегко. Праздник словно высветил все перемены, происшедшие за последний год. Пэрис было больно об этом думать, тем более, что на завтра дети должны были ужинать в городе с отцом. Питер тоже жаждал с ними пообщаться, но он с пониманием отнесся к тому, что день благодарения они хотели провести с мамой и смиренно ждал своей очереди. В пятницу в пять часов вечера нарядный брат с сестрой сели в поезд, идущий в Нью-Йорк. В снегопад никто не захотел вести машину. Отец расщедрился и пригласил их на ужин в «Ля-Сирк». Мэг такого не ожидала. Ей пришлось надеть мамино черное платье, а Вим решил пойти в костюме, который ему купили на выпускные торжества. Он сразу стал выглядеть старше своих лет, да и вообще за три месяца в колледже сильно повзрослел — Пэрис отметила это с материнской гордостью. Питер дожидался их у входа в ресторан. На нем был костюм в узкую полоску, и Мэг нашла его очень привлекательным, о чем тут же ему сообщила. Отец просиял, он был счастлив повидаться с детьми и на ночь забронировал им номера в отеле. В Калифорнию оба летели только в воскресенье, и субботний вечер был отдан друзьям. Пэрис довольствовалась тем, что дети хоть немного побудут дома, она не собиралась монополизировать их время, как, впрочем, и Питер. А Вим и Мэг были рады побывать в Нью-Йорке. Повсюду уже установили елки, и снегопад усиливал атмосферу праздника, делая город похожим на рождественскую открытку. Поначалу Мэг показалось, что отец немного напряжен и с трудом подыскивает слова. Впрочем, он никогда не отличался общительностью, разговор обычно поддерживала мама. Кроме того, после его ухода из дома они несколько отвыкли друг от друга. Как бы то ни было, Мэг удивилась и растрогалась, когда отец заказал на десерт шампанское. «Мы что-то празднуем?» — спросила она, решив его подразнить. «В общем-то, да», — ответил отец и смущенно обвел детей взглядом. «Я должен вам кое-что объявить». Мэг предположила, что речь идет о новой квартире или что маловероятно, хотя и хотелось бы а намерении вернуться к маме. Но в таком случае решила она, мама бы тоже была здесь. Они напряженно ждали, а Питер все никак не решался заговорить. То, что он задумал, на деле оказалось сложнее, чем можно было ожидать, и сейчас он очень нервничал. До сих пор Питер ни словом не упоминал о Рэчел, считая, что дает детям время свыкнуться с разрывом родителей. Одновременно он хотел оградить Рэйчел от неизбежной критики со стороны своего семейства, и совсем не задумывался над тем, как повлияет на его отношения с детьми известие о новой женщине в его, а значит, и их жизни. Я женюсь, наконец, выпалил он, и сын с дочерью уставились на него с изумлением. Пап, ты шутишь? Воскликнула Мэг, побледнев как полотно. «Нет, этого не может быть!» Вим сразу подумала о матери. «Это ее добьет». «А мама знает?» «Нет, не знает». Питер не выдержал и опустил глаза. «Вам первым говорю. Я решил, так будет лучше». Мэг сама не ожидала, что это известие так подействует на нее, ведь она с самого начала допускала такой вариант. И все-таки она отказывалась понимать, как отец мог так поступить. Ясно, что именно ради этой женщины он и бросил маму, но ведь они еще даже не развелись. Как он может думать о новом браке? Мама ни с кем не встречается, из дома почти не выходит, а он... «И давно ты с ней знаком?» Мэг старалась говорить спокойно, хотя на самом деле в голове у нее все шло кувырком. Ей хотелось одного — вскочить, залепить ему пощечину и с криком броситься из этого ресторана. Но она понимала, что это будет ребячество. Надо хотя бы выслушать. Но даже если причиной всему эта женщина все равно... Жениться так скоро — просто безумие. А может, отец и впрямь свихнулся? Она уже два года работает у меня в конторе. Очень симпатичная, умная, молодая женщина. Окончила Стэнфорд. Можно подумать, это что-то меняет. У нее двое сыновей, Джейсон и Томас, пяти и семи лет. Я надеюсь, вы их полюбите. «Господи!» — подумала мэг Только этого не хватало.